Временное правительство вежливо выпроводило народ с посулами, а рабочих с пустыми обещаниями. Для тех, кто требовал хлеба, они сделали то же самое, что министры Карла X и Луи Филиппа для тех, кто требовал милости и льгот. С людьми улиц они обращались так же, как с людьми из своих передних. Человек из передней смиренно уходит и потом возвращается. Человек к улице уходит гордо и сражается. В результате Александр требует безжалостного преследования убийц, всех тех, кто расстрелял генерала Бреа, кто рубил головы, отсекал руки. а для тех, кто скажет вам, мы голодны, наши жены голодают, наши дети голодают. А для них лишь жалости, а если по случаю изобвиняемых, они станут обвинителями? Правосудие. На этом фоне происходит уверенное политическое восхождение Александра. Выборы в Конституционное собрание назначены были на 23 апреля. Он очень быстро отринул идею выставить свою кандидатуру, в Орлеониске, настроенном в департаменте Н. Конечно, там могли бы устроить отличный банкет для знаменитого писателя, уроженца здешних мест, но отсюда еще далеко до согласия быть представленными неким негром, который, как они хорошо помнят, революционизировал велеркотре Котре и осаждал Суассон с криками «Да здравствует республика!». Тогда он подумал о Сене и Уазе, где находится его замок. 27 февраля он обращается к людям своей национальной гвардии с воззванием, восхваляющим революцию, которая принесла свободу, равенство, безопасность и настоятельно рекомендующим своим подчиненным выбирать в качестве депутатов людей честных и независимых. Программа его показалось столь опасной и левацкой, что добрые буржуа и Сен-Жермен Анле немедленно соорганизовались в комитет, потребовавший его отставки с поста командира. Если только требование это не было продиктовано нежеланием иметь высшего офицера, назначенного королем Грушей. Тогда Александр обратился в департамент Сены, Используя, согласно принципу Аннике, сразу два крайних средства. Его призыв к рабочим заслуживает того, чтобы воспроизвести его целиком. Настолько он поучителен для всех писателей, желающих заняться общественной деятельностью. К трудящимся. Я выставляю свою кандидатуру в депутаты. Я прошу ваших голосов вот мои данные не считая 6 лет обучения четыре лет работы у нотариуса и 6 чиновничества я 20 лет работал по 10 часов в день что составляет 73 тысячи за эти 20 лет я сочинил 400 томов прозы и 35 пьес 400 томов тиражом 4000 экземпляров Проданных по 5 франков том. 11 миллионов 853 тысячи. 35 пьес, сыгранных по 100 раз каждая. Вместе и по отдельности. 6 миллионов 360 тысяч. Оплачено. Наборщиком 264 тысячи текстильщикам 528 тысяч, бумажникам 633 тысячи, директорам 1 миллион 400 тысяч, актерам 1 миллион 250 тысяч, декораторам 210 тысяч. Брошировщицам 120 тысяч, книгопродавцам 2 миллиона 400 тысяч, маклерам. 1 миллион 600 тысяч, комиссионерам – 1 миллион 600 тысяч, экспедиции – 100 тысяч, литературным учреждениям – 4 миллиона 580 тысяч, иллюстраторам – 28 тысяч».